Генерал, как обычно, спихнул это дело на бомбардировочную эскадрилью, поручив им разобраться с этим. Если бы он точно знал плачевное положение в их авиаполку, то никогда не предложил бы им такое ответственное дело. Наша единственная надежда — это высокогорная плата Лангсон. Горцы пока еще не определились, на чьей они стороне, и самое время перетянуть их на нашу, пока за нас это не сделали наши добрые соседи. Я как раз собираюсь заняться этим делом, Керк. Помимо горцев, меня интересует странная тектоническая активность в горах. Орбитальная съемка там бесполезна, а значит, кому-то придется вылететь на место и самому во всем разобраться. Завтра в штаб прибудет представитель компании Белгеликоптер, Геликоптер, мистер Крауч. Встреть его за меня и пообщайся. Почему бы и нет. Но я не знаю, что ему говорить. Его волнуют наши потери вертолета в этом месяце. Все нормально. Он мужик компанейский. Отвези его для начала в город, например, в ресторан Белой розы, и накачай как следует спиртным. Пусть хозяйка борделя, мадам СО, но ублажит его по высшему разряду. Потом снова кофе, коньяк, и лишь после этого попробуй раскрутить его еще на пару вертушек. Волков с почесал затылок, но обещал сделать все от него зависяще. Оставив всю незаконченную текучку на своем помощнике, первом лейтенанте Мокрецове, Макмиллан активно взялся за подбор команды из группы Байкал до предстоящей операции в районе Лангсон. Горцы станут неплохим подспорьем, если дело выгорит, и они вступят в войну на стороне Анклау. Захватив с собой на задание 12 зеленых беретов и 6 солдат-союзников в качестве переводчиков, они уже через полчаса на двух транспортных вертолетах, в сопровождении одного боевого, летели над вершинами скал и грохочущих под ними горных водопадов, извергающих воду в бездну крутых обрывов. Температура воздуха резко понизилась, упав почти до ноля. Ворча на нелетную погоду, бойцы пытались пустить по кругу флягу с водкой, но Макмиллан запретил. Дело предстояло ответственное, и только нетрезвых солдат ему не хватало. Горцы славились не только своим свирепым нравом в бою, но и удивительным презрением к спиртному, а в особенности к тем, кто его употреблял. — Я слышал местные с людоедством! — выкрикнул Ключников, пытаясь перекричать гул несущего винта. — А еще говорят, они не любят чужаков, в особенности инопланетников и при любом удобном случае приносят их в жертву своим кровавым богам. «Если им удастся поймать женщину не из их племен, они всей деревни имеют ее, прежде чем прикончить». «Не волнуйся, мы не дадим тебя изнасиловать», — съязвил лейтенант Серебряков. «Серьезно, если дойдет дело до потасовки, нам разрешено пользоваться оружием?» — не сдавался Ключников. «Мне будет спокойнее, зная, что я могу отстрелить голову дикарю». «Оружием пользуются лишь в крайнем случае», — отрезал Макмиллан. Наша миссия весьма деликатная. Постарайтесь по прилету в деревню не нервировать горцев своими пошлостями и непристойными шутками. Они, может, и не в состоянии понять наш язык, но уж точно способны распознать, что творится в ваших душах при виде их баб. Каждая из них свято верит, что каждая пожилая женщина в деревне их мать, каждый престарелый воин-отец. К молодым девушкам у них особенно трепетное отношение. А ваши похотливые и раздевающие взгляды точно не поспособствуют благотворному исходу переговоров. Поэтому при любых обстоятельствах сохраняйте невозмутимую мину на лице и обращайтесь ко мне только по делу. Посмотрев на притивших бойцов, сердито добавил: А лучше вообще помалкивайте? Видим посадочные огни, костры на горе, доложил пилот. «Садиться?» Сначала сделай пару кругов, мало ли что, распорядился капитан. Покружив над скалой с трех сторон окруженной бездонным обрывом, грузовой вертолет завис на расчищенной посадочной площадке с огромной литерой L, сделанной из веток. Эль значит лейлисты задумчиво сказал Макмиллан. «А может, просто любовь?» — с ухмылкой предположил Стрельников. «Отставить шутки!» — приказал капитан. «Выпрыгиваем с двух бортов одновременно и рассредотачиваемся». Первая тройка выдвигается вперед и занимает оборонительный рубеж у завала из деревьев. Вторая тройка подстраховывает спины остальных. Я пообщаюсь с местным староста и, если почувствую угрозу, дам сигнал к отходу. Если все чисто, закурю сигарету. Кобра-наблюдатель все это время будет страховать нас с удаленного расстояния. Вертушка с подарками садится первой, мы вторыми. — А куда мы будем отступать, если кругом обрыва? спросил Стрельников. Значит, будете прыгать в пропасть. Но живыми им лучше не попадаться. Первый вертолет, оставив на скале тюки с дарами и группу солдат союзных Хо, тут же взлетел, уступая место второму. Его колеса едва коснулись гранита горы, как две команды слаженно выпрыгнули с двух бортов и, полупригнувшись, устремились каждый к своей точке в зоне посадки. Небольшой пятачок зоны высадки, блокированный с трех сторон глубокой пропастью и завалами из деревьев, был самым уязвимым местом плана. Если засада существует, враг попробует расправиться с ними прямо здесь и сейчас. Закинув свой кольт Командос на плечо, Макмиллан браво зашагал навстречу стоящим в стороне горцам, не проявляя беспокойства или тревогу, в то время как в душе его скреблись сомнения и дурные предчувствия. — Хаун чело, вождь! Приветствовал он самого старого из них. Тот апатично кивнул, затягиваясь курительной трубкой. Остальные его спутники не проявили никаких эмоций, оставшись безучастно стоять словно из тукана. Медленно подбирая слова, предводитель выдохнул кольцо дыма и загундосил на своем смешном языке, терпеливо дожидаясь, пока стоящий позади капитана переводчик переведет ему. Люди со звезд, будьте нашими гостями. Если вы пришли с миром и не требуете от нас воды, земли и крови в наших детей, добро пожаловать. Покуда ваши помыслы чисты, как горная река, и вы не нарушаете обычаев наших предков, вам ничто не угрожает на нашей гостеприимной земле. Внимательно разглядывая двух его помощников, крепких парней лет 20, с допотопными карабинами за плечами, капитан внимательно посмотрел по сторонам. В сгущающейся тьме у них за спиной никто не прятался и не скрывался, иначе тепловизоры их обязательно бы обнаружили. На склоне горы также не наблюдалось никакого движения. Медленно закурив сигару, задумчиво выдохнул дым, когда старик закончил свою тираду. «Переведи ему», кивнул он своему переводчику. «Мы пришли с миром и принесли с собой в знак благих намерений подарки. Еду и медикаменты». Мы хотим встретиться со старейшинами и обсудить с ними наше взаимовыгодное сотрудничество. Кровь их детей нам не нужна, и нарушать их законы мы не намерены и заранее просим прощения, если ненароком по незнанию нарушили их своим появлением. До нас дошли слухи, что они желают примкнуть к нашей борьбе. Выслушав сбивчивый перевод, старик быстро кивнул и приказал двум своим спутникам осмотреть груз и убедиться, что чужаки не обманули. Юноши... Распоров короткими ножами брезин груза, жадно набросились на коробки, вскрывая содержимое и вываливая его прямо на землю. Старик с интересом наблюдал за их действиями, изредка поглядывая своими выцветшими, как у глубоководной рыбы глазами, на могучих чужаков в зеленых беретах. «Мы подождем, пока наши люди подгонят вьючных животных и погрузят на них ваши дары», – пояснил старик на невысказанный вопрос. «После этого все вместе отправимся в поселение». Придется ждать, проворчал капитан. Делать нечего. На подходе шесть человек и 6 животных, доложил пилот вертолета. Уничтожить? Ни в коем случае. Это жители деревни. Лучше поднимись повыше и осмотри окрестности. Не могу. Я и так у своего воздушного потолка выше взлететь могут только вертушки, у которых есть реактивные двигатели с изменяемым вектором тяги. Я могу попробовать еще раз облететь вокруг горы и просканировать его склоны. «Валяй! После этого можешь возвращаться на базу!» Макмиллан наблюдал за приближающимися людьми, прищурив глаза, готовые в случае чего спрятаться за ближайшую скалу и открыть беглый огонь на поражение. Жители деревни были щуплыми и худыми, а вот их животные, хоть и не низкорослыми, вроде мулов, но крепко сбитыми, как комок мышцы хрящей. Почуяв присутствие чужаков, они сердито зафыркали и стали упираться скале кошмарной пасти – Утыканные треугольными, как у акулы зубами. Ни хрена ж себе! Такая зверюга может запросто руку по отхватить! удивился стрельников, подымая автомат на уровень груди. Помогая грузить на спины животных привезенные с собой подарки, капитан изредка ловил на себе яростные взгляды трех пар ярко-алых глаз с вертикальными, как у кошки, зрачками. Брама! Он и раньше видел их издали но так близко впервые. Как местные вообще ухитрились приручить эти машины для убийств? Их толстую шкуру, покрытую рыбьей чешуей и пучками жестких волос, можно было пробить только бронебойными пулями большого калибра.